Будем же верить, будем надеяться, что партия и рабочий класс примут все меры к тому, чтобы облегчить выковку новых товарищей на смену старым. Тухачевский, дорогой любимый друг, я встретился с Михаилом Васильевичем. В период развала Восточного фронта. Спокойствие, уверенность сквозили во всей славной фигуре товарища Фронза. Прощай. ЦИК СССР постановил назначить нарком-военмором товарища Ворошилова. Первый заместитель — Лошевич Ворошилов. Второй заместитель — Уншлихт. Антракт второй. Полет совы. Четырехсотлетний Тахтамыш редко покидал насиженное гнездо под шатром водовзводной башни. Казалось, одна была задача у старой птицы — пересидеть в сонливой задумчивости все эти столетия. С какой целью их следовало пересиживать? Боюсь ему, ей, самому, самой было неизведано. И только тогда, когда в крепости вдруг ломался порядок дней, тахта мышь по ночам вываливался через одному ему знакомую апертуру в поток московского воздуха и совершал облет стен, как бы желая удостовериться. устоят ли? Так и в ту ночь, уловив какой-то своей ускользнувший от внимания орнитологии мембраной волнение новых князей, называемых комиссарами, Тахтамыш спустился в свой неслышный, нехти какой грациозный, однако исполненный орнитологической уверенности полет. Поднявшись, сожжение на полста, в воздухе, кроме пары заштатных ворон, никого не замечалось, пахло дымком, дерьмецом, ну, как обычно, пороху не учуял. Он описал широкий круг над своим пристанищем, потом, снижаясь, миновал Боровицкую, пролетел, если не проплыл над оружейной палатой и потешным двором, приблизился... к арсеналу. Все было тихо, вязко и сыровато. Караулы на местах, двери на запорах. Внешне ничто не выдавало волнения комиссаров, которые Тахтамыш уловил своей таинственной мембраной, и только во дворе арсенала металось нечто. Тахтамыш опустился на желоб водостока, брызгливо отвернулся от валявшегося там воробьиного трупика, он уже лет сто пятьдесят не жрал падаль и уставился на мечущееся нечто, а именно на здешнего придворного поэта Демьяна, который называл себя бедным, хотя и был богаче многих. Сыч уже видел как-то мельком этого человека, не взлюбил его сразу и запомнил. машинную суетливость свою Демьян прикрывал, а нам с Эгентуганда революционной романтикой бездарность виршей актуальностью. Что же это он так мечется, будто борсук, нажравшийся волчьи ягоды? Ах да, вдохновение, в громовые дни набега, еще в том прежнем обличье, так-то мыш отличался от стратой слуха. Сейчас он попробовал к ней вернуться и уловил бормотание. Друг, милый друг, бормотал Демьян, заламывая руки, и, подымая горе мясистое лицо, то ли ища луну, то ли принимая два светящихся совиных глаза за ободряющее созвездие, да в ноль так ясно вспоминаю, ай-ю-ай-ю-ай-ю, -ай. Агитку настрочив в один присест, Сест, сест, сест. Я врангелевский тебе читаю, Аю, аю, аю, манифест, Фест, фест, фест. Их фанги он, я нашинаю, Как над противником смеялись мы вдвоем, Йон, йон, йон. Их фанги он, я нашинаю, Ну до、да、чего ж похоже уже уже ты весь сиял у нас среди бойцов подъем юм юм юм юм через недели две мы начинаем тоже уже уже потом мы на море смотрели в телескопку Железной рукой в советские скрежали вписал ты красный перекоп коп коп, а где же жали жали жали? Потом, потом сейчас главное не упустить вдохновения риф мы потом и вот неожиданно роковое свершилось что-то. Не пойму, мум-мум-мум. Я к мертвому лицу склоняюсь к твоему, мум-мум-муму. Му му. И вижу пред собой лицо, какое живое, вое, вое, вое. Стыдливо целомудренный герой, рой, рой, рой. И скорбных мыслей рой, ой-ой. Ой, совсем неплохо, по-пушкински получается. Нет сил облечь слова прощального привета. Звонить вправду немедленно. Это-это-это. Больше такого надругательства над ночными словосочетаниями Тахтамыш терпеть не мог, и потому нырнул вниз. авеял поэта страшноватым крылом, да бы заткнулась грязная пасть. Глава третья. Лечение Шопеном. Год завершился в шелесте вечного двусмысленных газет, в грохоте все расширяющейся трамвайной сети Москвы, в окружении бут. о обугленных обитателей московского неба во все нарастающих синкопах Чарльстона, бросающего вызов триумфальному, хоть иногда и расползающемуся словно мазут гулу пролетарских труб. Пришли снега и сошли снега, накрылись и прошумели сады перед тем, как в начале октября тысяча девятьсот двадцать шестого года наше повествование вновь вслед за Малошницей Петровной въехала на дачу Градовых в Серебряном бару. Двери всех комнат внизу открыты, пусто, чисто, светло. Из библиотеки разносится Шопен. Мэри Вахтанговна играла, как всегда, бурно, с вдохновением, как бы предавая среднеевропейским равнинным пассажам. Некая кавказская стаката. Время от времени, однако, она бросала быстрые и внимательные взгляды на мужа, который сидел в глубоком кресле, закрыв глаза ладонью.